Глава 14. -я. Свидетели тоже подозрительные. Алиса Ягодкина. К зданию мэрии мы подъехали за полчаса до указанного дряда и времени и застали прелюбопытную картину. Из красненького пижона выскочила шустрая длинноногая девица-водитель. На высоких каблуках она, как на ходулях, прошагала к дверце пассажира, распахнула ее, и, о чудо, Вместо какой-нибудь пожилой леди или дамы с ребенком оттуда вышел высокий худощавый мужик. Покровительственным жестом он похлопал девицу по щеке, и та припала к хозяйской руке, как собака, ластящаяся к хозяину. Забавно, произнес Аллан с интересом, наблюдая за картиной. Мне подобная покорность была противна, а личность самого господина просто неприятна. Я фыркнула, давая понять, где именно видала таких нарциссов и куда им дорога. «Это Кощей?» — мужчина высвободил руку и, не оглядываясь, направился к зданию мэрии. «Он самый, младший брат Едвиги. Сволочь редкостная, но хозяйственная», — пояснил Аллан. «Ну что, пошли?» — и мы пошли. Едва мы очутились в приемной мэра, как стало ясно, что нас ждали. Дряда жестом указала на дверь, давая понять, что Кощей ждет, а дверь сама не откроется. — О, Н по мою душу, вы меня в чем-то подозреваете, — с любопытством произнес Кощей после положенных приветствий. — А вас есть в чем подозревать, господин мэр? Прищурала она, напомнил тот самый, который так щедро демонстрировали артисты всех времен и народов. — О чем вы? — всплеснул руками мэр. И хоть вышло очень даже натурально, я сразу же почувствовала, что играет зараза тощая. «Об убийстве!» — отозвался капитан. От слов, сдобренных приглушенной интонацией, меня пробрала дрожь. По коже пробежали мурашки, настолько зловеще это прозвучало. Кощей похлопал глазами, возмутился. «Не понял!» А он с ответом не спешил, криво усмехнулся, после чего уселся в кресло, нам никто не предложил. Я намеренно осталась стоять за спиной шефа. Заложила руки за спину и сурово уставилась на кощей. Дескать, сотрудников ОБНа это вам не девицы в мини-юбках. В рот не заглядывают, ручки чужие не слюнявят. Господин мэр, в нашем городе произошло убийство. Ниточки ведут в клюквке. Капустин, сходу догадался мэр. Подозрительно. Даже последовавшие объяснения не впечатлили. Видел по телевизору. «И вот что я скажу. Ради мелкой сошки обновцы сюда не отправят. Значит, все еще хуже, чем я мог себе представить. Что вы можете сказать по этому поводу, господин мэр? В подозреваемых ваш друг шаман Мудрёный». «Он честный человек», — воскликнул Кощей и тут же добавил. «Хотя и попаданец». «Считаете, что у него не было возможности убить банкира?» «Мы были вместе и точно никого не убивали», — заявил мэр. «А если не верите...» Начальник полиции все подтвердит. Уходили-то мы, все вместе. Вопрос Алиби шамана временно был закрыт. Оставалось только посетить синеботьей и расспросить персонал насчет мудреного. Все понятно, многозначительно протянул Алан и поднялся. Что же, не будем вас отрывать от важных дел? На ну что вы? заулыбался Кощей. Было приятно пообщаться с вами. А фараон крайне порядочный, полезный клюковком человек. Уж поверьте мне, опытному хозяйственнику. Этому, убивать какого-то там банкира, ни к чему, зачем? Последнее высказывание было нами стойко проигнорировано, потому что не нашли мы во всем этом ничего приятного. Посудите сами, ситуация насчет мудреного не разъяснилась. Так чего радоваться? Да еще и кощей пел дифирамбы предполагаемому убийце. Мы практически покинули кабинет мэра, как вдруг тощий град правителя решил дополнить свою речь. «Даже не знаю, кого в убийце вам записать, но это точно не фараон. Он разве что порталом мог успеть появиться в вашем городе и так же быстро вернуться. Только сами посудите, где мудреная, а где высшая магия». Молча мы покинули здание мэрии, и только очутившись в автомобиле, Алан заговорил. а ведь Кощей неслучайно про портал. «Он сам на него способен?» — поинтересовалась я ради выполнения уровня знаний. «Вполне», — задумчиво произнес капитан, словно этот вопрос был не из тех, где, отвечают «да» или «нет», все гораздо сложнее. «А ты?» — вырвалась у меня. «Я?» — шеф уставился на меня, и на его лице отразилась кривая улыбка. «Когда-то мог, а сейчас вряд ли. Хотя появился один способ». так воспользуйся им». «Нет, это слишком», — туманно ответил шеф, и я не стала настаивать. Не хочет объяснять его право, клещами тянуть из него не собиралась. «Куда теперь едем?» «В Синеботье. Но сначала загляну на почту», — сообщил Мак, но тут же покосился на меня. «Никого там допрашивать не будем, у меня дело». Я молча согласилась. Почта так почта, почему бы и нет». После нашего посещения мэра ситуация не прояснилась, что крайне подозрительно. Убийство банкира, покушение на нас с Салоном, зловещие тени сгущались над клюковками все отчетливее. А я, хоть и с капитаном, но без оружия. Даже стало не по себе, словно я без одежды иду на врага. Трепещи, злодей, сейчас я тебя положу одной левой. Здание почты располагалось на одной улице с мэрией, и мы нашли ее без труда. Алан действительно быстро туда сходил, после чего мы двинулись к синеботью. «Как насчет бокальчика розового игристого? поинтересовался капитан, когда Шевли затормозил у парадного входа. «Но мы на работе», — попыталась я возразить. «Рабочее время уже вышло. Можем мы позволить себе немного отдохнуть?» Капитан так задорно на меня взглянул, что я не выдержала и рассмеялась. На то мы порешили». Здание ресторана выглядело вполне прилично и совершенно не уступало подобным заведениям моего мира. Ни тебе окурков рядом, ни пустых бутылок, не зря элита клюковок протоптала туда дорогу. При виде капитана подозрительного вида девицы на барных стульях оживились и принялись ерзать, меняя позы. То левая нога на правую, то наоборот. Но тут-то я пожалела, что у меня даже табельного нет. Кто-то точно забыл повесить перед входом правила поведения в общественных местах, потому как демонстрировать пупок через горловину платья — это перебор. Местные завсегдаты показались крайне подозрительными, даже официант, при виде которого у меня дернулся глаз. «Он кто?» — тихо спросила я у Алана, при этом продолжая рассматривать мускулистого рыжего мужика в синей клетчатой юбке. На волосатых рыжих ногах мужика были надеты короткие белые носки и кроссовки фирмы «Зайка». «Гном, послушай, Лиса, может быть, ты подождешь меня в машине?» — предложил мне шеф, и я тут же уставилась на него с недоумением. Сердце подозрительно сжалось, а боковым зрением я успела ухватить очередную смену пост девиц легкого поведения. Кажется, не все из них люди, но это не факт. Сразу вспомнился поцелуй с Аланом, и вот тут я точно отнесла его к дружескому. Все фантазии, которые смели появиться, умчались с воплем. «Я вам мешаю?» — спросила прямо, не забыв при этом сжать губы, чтобы не скривиться от накатившей обиды. Алан Рассел. Нападение на них было не случайным. В этом-то капитан сразу был уверен, и хоть стрелок ни в кого не попал... Отчего-то Расселу казалось, что это предупреждение. Получается, они с Лисой кого-то спугнули? Но кого? Встреча с шаманом не была гладкой, и все же, если это угроза от него, то как-то мелко и подозрительно. Не числящийся на учете в клюковках серый автомобиль — это уже кое-что, и Мак надеялся, что он где-нибудь всплывет. Но не это было главным в их расследовании. И даже не Кощей, решивший, что он, капитан ООБНа, не видел, как мэр рассматривал Ягодкину. Он, как и Едвига Лукоморьевна, что-то почувствовал относительно Алисы, и это явно было неспроста. Чем-то девица им приглянулась, но чем? Поцелуй, случайно и незабываемое, вот что было важно для самого капитана. До сегодняшнего дня считавшего, что его трудно чем-то удивить. Алан прикоснулся к губам девушки и сам того не ожидал, что магия хлынет в него волшебным потоком. Это было не в полную силу, но маг почувствовал себя бодрее и сильнее, чем после всех процедур целителей. Вот что значит наткнуться на чокнутого некроманта, решившего стать вампиром. К счастью, после схватки Алан выжил, а теперь начал восстанавливаться. А когда Лиса поранилась, и в руках капитана оказался бесценный дар, платок с образцом крови девушки, у Рассела созрел моментальный план. Слишком много странностей случилось с появлением Ягодкиной. Слишком. Они с Лисой заехали на почту, через которую маг отослал платок своему бывшему начальнику Рою Лемону. Можно было бы Юджину Юриковичу, но у генерала Лемона возможности другие, да и не хотелось Алану ставить в известность эльфа. Рассел решил, что сначала он лично разберется, а потом поделится выводами и знаниями с руководством. Нет, это не прыжок через голову, просто у Рассела была уверенность, что это правильно и верно. В приложенном письме Аллан попросил проверить предмет всевозможными способами. Мак лично отследил, как послание отправилось адресату, после чего они с Ягодкиной поехали в Синеботье. Здание ресторана, в отличие от гостиницы, находилось в центре города и было окружено зеленым парком, посаженным явно для того, чтобы уставший от дел дневных алкоголя жители могли спокойно прилечь на травку и не думать, что завтра новый рабочий день и придется пахать как кони. И нет, напрасно Алиса решила, что капитана интересуют проветривающие стратегические места дамы не нетяжелого поведения. Он, Рассел... даже и не собирался с ними общаться. Пока не собирался. Надо будет, он этих дам допросит с пристрастием. Дело прежде всего уж, об этом знает каждый обновец. А вот с владельцем Синеботи гномом Тором Молотовым можно поговорить хоть сейчас, с глазу на глаз, чтобы выведать самое важное. Ведь при женщинах Молотов может кочевряжаться, изображая смельчака, Именно поэтому они из-за продажных женщин Алана предложил стажерке подождать его в машине. Кто же знал, что простые слова вызовут у девушки возмущение, словно он чем-то ее задел? И как понять этих женщин, если особенности работы ведут к непониманию? И решил, что раз Ягодкина хочет участвовать в рабочем процессе, тогда пусть идет допрашивать томных жриц любви. Те скучали, Алиса жаждала трудиться, так что в путь. Ничуть... «Тебе будет отдельное задание», — самым серьезным видом произнес Мак, заставляя себя оторвать взгляд от гуплисы, мягких и в то же время упрямых, невозможно притягательных, от прикосновения к которым Аллан горел изнутри. «Опроси вон тех работниц индустрии у тех, а потом объединим наши знания». Хорошо, только и сообщила Ягодкина и направилась к барной стойке. Мелькнула мысль, стоит ли оставлять девицу одну, однако Мак заставил себя уйти. Алиса должна чувствовать самостоятельность, иначе хорошего сотрудника Убаяна из нее не получится. Гном при виде алых корочек следователя а едва не присел. Он хотел подержать документ в руках, но раз сожимал свое удостоверение крепко, рыжий в виде упорства следователя почесал бороду, а после поинтересовался: "Так зачем прибыли, товарищ капитан? Мне необходимо выяснить, во сколько прошлой ночью фараон мудрёный покинул ваше заведение. Вон что." Наслышан я про банкира. Не мог фараош никого грохнуть, мамой клянусь. Он хоть и зажрался, но шаман что надо. И в долг ни разу не брал, — заявил гном. Рыжий гордо вздернул подбородок, будто его самого обвинили в убийстве, а не ушлого попаданца. Я бы не советовал кляться вашей мамой, — а он прищурился. А вот гражданин мэр допускает, что если бы у Мудреного был портал, то всякое было бы возможно. Гном, понимающий, хмыкнул и подергал себя за бороду, словно гадая, ответить или подождать. «Думаю, кто-то из них врет», — а он провоцировал Тора Молотова на какое-нибудь признание, пусть даже самое незначительное. А уж он, Рассел, обязательно разберется, где здесь правда, а где лишний мусор. «Так-то оно так, господин капитан, да только послушайте меня, Тора Молотова». Не может фараон на такое дело кинуться, он хоть пришлый, с кедонами в бубен стучит не всегда ладно, но мудрёный не дурак, меру знает. А Коша у нас мужик сложный, но не пойму, к чему он так сказал, ведь фараон в тот вечер слегка перебрал и с трудом стоял на ногах». Подозрительность Рассела подняла уши. «Что это, обманный манёвр, шамана или правда?» «Как насчёт видеосъёмки?» — поинтересовался капитан. есть не стерли еще обрадовался владелец синиботье и ведь показал все как есть даже пьяного шамана которого едва запихали в машину вместе с двумя подвыпившими кикиморами синеботья он не задержался и уже через несколько минут наблюдал странную картину девицы те самые что еще недавно сидели в ожидании клиентов наводили порядок в зале кафе драили полы протирали пыль и вели себя гораздо пристойнее чем в момент появления сотрудников ООБНа. Лиса же сидела за угловым столиком и пила чай, словно она была совершенно ни при чем. «Что это?» — выдохнул гном и почему-то уставился именно на Ягодкину, сразу узрев в ней предводителя переобувшихся жриц любви. «Помощь любимому заведению?» — подсказала стажерка. «Но они же реально работают, как обычные люди!» «Все на пользу волшебной империи!» — заявила Лиса и поднялась из-за стола. Ошарашенный гном проводил незваных гостей и вернулся в свое кафе, предположительно, чтобы убедиться в увиденном и узнать, от чего все озабоченные девицы вдруг поменяли свои жизненные принципы с развлекательных на трудовые. Алана тоже разбирала любопытство, и едва они с Лисой оказались на улице, Мак поинтересовался. — Как тебе удалось их организовать в столь короткие сроки? — А я и не организовывала. Стажерка пожала плечами, а на ее губах мелькнула улыбка. «Просто предупредила, что я из полиции нравов, и сейчас все тунеядки и тунеядцы получат огромный штраф, если не займутся делом. Никакого намека на непристойности, исключительно деловой подход. А что касается Мудреного, то все подтвердили, что шаман никуда не отлучался». В ответ Рассел только хмыкнул, но от дальнейших расспросов воздержался.